Жышка Емельян Пугачёв. По мере того, как Пугачёв с главной армии подвигался на юг к Нижнему Поволжью, мятежные действия крестьян в Среднем Поволжье не уменьшились, а росли. Всё пылало, и не было возможности сбить огонь восстания. Князь Галицин доносил Петру Панину Во всей околичности подлый народ столь к мятежам поползновение сделал, что отряды укрощающие великие партии, не успев восстановить тишины в одном месте, тотчас должны стремиться для того же самого в другое, лютейшими варварами дышащее. Так что сегодня, кажется, уже быть спокойно. На другой день начинается новый и нечаянный бунт. Вновь назначенный главнокомандующий Панин доносил Екатерине, что в Переяславской провинции, Московской губернии, разглашениями начинает появляться другой самозванец, и что искрой ядовитого огня от настоящего самозванца Пугачёва зачинает пламенем своим пробиваться не только в тех губерниях, коеми сам злодей проходил, но и обнимает и Сдешнюю московскую, и Воронежскую губернии. Михельсон доносил с марша, что он во многих местах встречал партии вотиков удмурты, из коих одна партия была до 200 человек. Все злодеи не имели намерений сдаться. Они все до единого, кроме купцов, склонны к бунту и ждут злодея Пугачёва как отца. Английский посол Гунинг, вернувшись из секретной поездки, сообщал Суффолку, что неудовольствие не ограничивается театром мятежа, оно повсеместно и ежедневно усиливается. А размахи крестьянского восстания на правом берегу Волги можно забегая вперёд судить по следующим данным. За 2 месяца с 20 июля по 20 сентября правительственными войсками было ликвидировано более 50 отдельных отрядов, иногда достигавших до 3000 человек, причём отбито 64 пушки, 4 единорога, шесть мортир, убито десять тысяч, плененно девять тысяч, освобождено от плена дворян благородных, жены девиц, тысячу двести восемьдесят человек. Восстание шло быстро, неотвратимым стихийным потоком. Ни увещания, ни смертной казни не в состоянии были пресечь его. Так брошенный в стоячую воду камень даёт неудержимую рябь, так лесной пожар, раздуваемый ветром, сжигает всё на своём пути и сухостойник, и живые деревья. В каждом барском селении группы крестьян, почуяв приближение воли, вдруг становились воинственны, смелы. Они вербовали односельчан в добровольцы-казаки, вооружали их чем могли, и под началом какого-нибудь отставного капрала, согласного постоять за мир, или одноворца из разорившихся господишек, а то и просто у дологопоповича, направляли своих добровольцев в стан батюшки. Ищите, где он отец наш. Челом от нас бейте. Мы все рады умереть за него. Не согласных же или колеблющихся мятежные крестьяне устрашивали, отбирали у них избы с пожитками, шумели на сходах. Ежели на барскую работу пойдёте, мы всех вас переколем доперевешаем. Да Люди, оставшиеся в селениях, принимали меры самообороны от вторжения карательных отрядов, огораживали входы в село крепким тыном, рыли поперёк дороги огромные рвы, для устрашения иногда ставили у ворот деревянную пушку на манер чугунной, учреждали пикет, посылали разъезды, день и ночь несли караул на колокольне или на каком-нибудь дозористом дереве. И всегда старались держать живую связь с ближайшими Пугачёвскими отрядами. Барские дома расхищали, зачастую сжигали дотла со всем строением. Хлеб, продукты, скот и лошадей делили между собой по справедливости. Большинство помещиков, бросив своё имущество, в загоде бежало в места безопасные. Оставались в своих гнёздах лишь престарелые или поражённые болезнью, либо те из них, которые жили с крестьянами в больших ладах и при случае опасности наделись на их заступление. Так или почти так, всюду возникали, крепли и ширились крестьянские волнения. И если промчаться нам на орлиных крыльях по всему простору восстания, можно было видеть бы необычайное зрелище. Ночью почти на тысячи вёрством пространстве бесконечные огни пожарищ. Уж не мамай ли снова пришёл на Русь? Или, может быть, само собой земля возгорается? Может, демоны, разъяв недра земли, пускают на многострадальную Русь пламень кромешного ада? Или крылатые ангелы, незринувшись с небесных высот, стремятся сжечь на бесправной земле плевела греха и раздора? Днем все просторы, на восток и на запад, на север и на юг, кроются клубами дыма. Хлеб не убран, поля позаброшены, скот бродит без пастыри, по деревням и селам безлюдится. Но дороги живут, дороги кишмя кишат народом обозами, туда и сюда по всем направлениям движутся толпы людей. Вот кучка садников торопливо пылит по дороге, где-то пушка ударила, где-то беглый ружейный огонь протрещал. Это короткая схватка двух враждующих сил, восставших их усмирителей. Нам видно сверху с крылатых высот. Обширная лесная поляна цельком белеет, догорают остатки барских хором, почти все избы в селе заколочены. На завалинке осиянный солнечным отблеском сидит старчище в посконной рубахе в валенках. Ему под сотню лет. Бурная лысина лоснится. Вблизи него лохматая рыжая с белым собака. Она не знает, к пожару ей выть или к покойнику задрать ли голову вверх или утёрнуть нос книзу. Она ставит морду подволь И начинает выть жутким голосом. Глаза её влажны, собака учится плакать по-человечески. Все её бросили. Она отбилась от ушедших людей, а на деда косится с умитительно, как на неживую ходячую тень. Дед смотрит на собаку блёклыми глазами, и она представляется ему воплоницей на могиле его старухи.